Глава 12. Утро выдалось нелёгким, и немудрено заснули мы только около второй стражей и успели лишь подремать, прежде чем были разбужены пронзительной трелью заклинания побудки. В купальне я долго стояла под холодными струями воды, до тех пор, пока остальные девушки не начали возмущённо колотить в дверцу кабинки. Это помогло, но только отчасти, голова по-прежнему казалась ватной, а мысли путались.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 Леди Варани, бледная, с синими кругами вокруг глаз, походила на зомби, а у меня от вчерашнего бурного потока слёз глаза опухли точно у крота. В столовой ученицы поначалу перешёптывались и хихикали, но после очередного бестактного вопроса дами, раздражённая и невыспавшаяся от тремя словами наорочьем доступно объяснила, что сейчас не место и не время для шуток. Девушки поражённо замолчали. Я хмыкнула и переглянулась с подругой. «Действительно, что уже терять? Невеста принца выбрана. Больше нет необходимости просчитывать каждый свой шаг, опасаясь невидимых наблюдателей. Можно расслабиться и позволить себе маленькое удовольствие поставить, наконец, этих заносчивых девиц на место». «Кто-нибудь видел Эрис сегодня?» — прервала затянувшуюся паузу Тамика и Сили. «Она может опоздать, если не поторопится». Ученицы переглянулись и недоуменно пожали плечами. Действительно, леди Кассиди обычно спускалась к завтраку одной из первых, а сегодня её место пустовало. «Дами, вы же, кажется, подруги!» В голосе Илона скользнула лёгкая тень тревоги. «Ты не заходила сегодня к Эрис? «Зачем?» — искренне удивилась леди Сирини. «Я и не нянька. Эрис — взрослая девочка. Уж как-нибудь сумеет сама о себе позаботиться. А если нет, то это не моя проблема». «Мы все здесь зарабатываем личный рейтинг». «Ну и вовсе забывать о человечности не стоит», — возразила леди Далиси. «Или хотя бы не нужно кричать о его отсутствии так громко. Если ты беспокоишься о своём рейтинге, подумай, сколько очков у тебя отнимет такое поведение, если за нами сейчас наблюдают». В любой другой ситуации Дамея не приминула бы вступить в спор, но сейчас вынуждена была прикусить язычок. «Всё же стоит разбудить Эрис», — вздохнула Эйлона, отодвигая чашку с ягодным настоем. «Я схожу», — предложила до того молчавшая Теона. «Я уже поела». Не дожидаясь нашей реакции, девушка вскочила и побежала к лестнице. Я лениво ковыряла ложкой в манной каше, размышляя, съесть ещё или не стоит. Если только совсем чуть-чуть. Внезапно со второго этажа донёсся громкий протяжный крик. Я едва не выронила поднесённую карту ложку. «Что произошло?» Тут же подавилась кашей Тамика. «Это наверху», — определила леди Далиси. «У жилых комнат». Не, ни слова не говоря, слепила вестника. «Я вызвала куратора», — пояснила она. «Идёмте скорее». Зашумели отодвигаемые стулья. Девушки все как одна устремились на помощь своей соученице. Вернее, почти все. Дамия невозмутимо продолжила попивать маленькими глоточками ягодный настой. «Ты не с нами?» — решила уточнить у неё леди Исили. «Что мне там делать?» — подняла идеальную бровь леди Сирини. «Возможно, кому-то нужна помощь», — терпеливо, словно разъясняя младенцу прописную истину, ответила Тамика. «Меня это не касается», — отрезала Дамия. «Вы можете делать всё, что заблагорассудится». «А я не собираюсь рисковать с собой. И вообще, вдруг там ловушка?» «Оставь её!» — Илона потянула за рукав ошламлённую леди из силы. «Таких, как она, ничто не изменит. Давайте лучше поторопимся, девочки». Мы осторожно взбежали по лестнице. На последней ступеньке Тамика и Илона, не сговариваясь, выставили щиты. Не, как единственный оставшийся стихийник, выдвинулась вперёд, готовая атаковать. Я встала сразу за спиной подруги для подстраховки. Все прислушались. Из коридора доносилось тихое поскуливание. Решившись, Нея выглянула из-за угла и недоуменно нахмурилась. А затем уже без опаски шагнула в коридор и поманила нас за собой. Эрис жила во второй комнате от лестницы. Створка двери была открыта нараспашку, а у порога, сжавшись в комочек, горько плакала Теона. «Что случилось?» Илона была кинулась к девушке, но её грубо оттолкнула с дороги, возникшая из воздуха леди Рассини. «Что тут опять происходит?» — сердито выкрикнула куратор и, не дожидаясь ответа, устремилась в комнату Эрис. «Она... мертва!» — пронзительно всхлипнула Тиона. «Я постучала в дверь! Она сама собой распахнулась, а там... там...» Тамика и Ния побледнели как мел. У Илоны задрожали губы. Я почувствовала, как по позвоночнику прокатилась ледяная волна ужаса. «Как это, мертва! Этого просто не может быть! Это невозможно!» Словно во сне, я медленно приблизилась к двери и заглянула внутрь. Остальные девушки неотступно следовали за мной. Комната Эрис была точной копией нашей с леди Варани, только здесь всё убранство было оформлено в светло-голубых тонах, а мебель окрашена в белый цвет. Словно коттедж на морском побережье. Одна из кроватей, видимо, раньше принадлежавшая Карине, была аккуратно застелена простым одноцветным покрывалом. Поперёк второй без чувств лежала леди Кассиди. Лицо девушки приобрело серый оттенок, губы и щёки утратили свои краски. За моей спиной раздался судорожный вздох. «Не входите сюда!» — поспешно предупредила нас леди Рассини. Куратор присела на край кровати рядом с несчастной, взяла её за руку и совершала какие-то витиеватые пассы. Во мне затеплилась надежда. Кажется, леди Россини разглядела какой-то крохотный шанс на спасение, раз использует такое сложное колдовство. А она явно творила что-то из высшей магии. Мы стояли, затаив дыхание. Даже Теона перестала плакать. Прошло одно немыслимотомительное мгновение, другое, третье. Наконец, куратор отпустила ладонь Эрис и дрожащей рукой вытерла пот со лба. «Она жива?» — каким-то хриплым, надтреснутым голосом произнесла илона «Да», — не отрывая глаз, ответила леди Рассини. «Слава десятерым, вы успели вовремя». «Ещё немного, и её не спасло бы уже ничто». «Что это было?» — осторожно поинтересовалась Тамика. «Зелье?» «Хуже!» — куратор подняла на нас тяжёлый грозный взгляд. «Кто-то наложил на леди Кассиди запрещённое заклинание. Оно высосало из неё всю магию». «Как это возможно?» — ахнули мы. «Но она же восстановится!» — нахмурила Лопния это можно вылечить? Вряд ли, — покачала головой леди Рассини, с жалостью глядя на Эрис, лицу которой медленно возвращался цвет. Сомневаюсь, что настолько древнее проклятие может быть обратимо. Впрочем, надежда остаётся всегда, не так ли? Куратор сотворила вестника, встала, подошла к нам и заставила покинуть комнату. «Леди Кассиди сейчас нужен лекарь и полный покой», — твёрдо сказала она. «Вы ничем не можете ей помочь, а потому постарайтесь лишний раз не беспокоить больную. Когда Эрис узнает, что с ней случилось, возможно, она вообще не захочет никого видеть, и вы должны уважать это желание. Сами подумайте, каково это в одночасье из одной из самых магически сильных девушек страны стать обычной?» Мы понуро кивнули. Наша магия всегда была нашей самой большой ценностью, как красота и богатство у других девушек. Лишиться её было страшным кошмаром, так что мы очень хорошо понимали, о чём говорила леди Рассини. «Девушки, должна заметить, что я вами горжусь». Следующие слова Куратора застали нас врасплох. «Вы молниеносно отреагировали на опасность, действовали командой, использовали свои сильные стороны». «Именно этому мы и стараемся обучить вас в этих стенах. Сегодня вы меня очень порадовали». Мы снова промолчали, не в силах радоваться редкой похвале, когда только что на наших глазах развернулась настоящая трагедия. «Но долг прежде всего», — напомнила леди Россини, «Если не ошибаюсь, сейчас у вас по расписанию травоведение? Советую поспешить. Пропуски занятий недопустимы». Насколько бы уважительной ни была причина. Спорить мы не посмели. Все понимали, что куратор сейчас отправит Эрис в лекарское крыло, куда посторонним доступа нет. К тому же в ответ на отправленного вестника туда в ближайшее время нагрянут королевские дознаватели, лекари, какие-нибудь советники и, кто знает, может, сам принц Лиам. Во всей этой суматохе мы будем совершенно лишними, а помочь, как заметила леди Россини, ничем не сможем. Однако, спускаясь по лестнице и пересекая двор Академии, мы вчетвером всё равно чувствовали себя так, будто на душе лежал тяжёлый камень. Тиону, куратор поразмыслив, тоже отправила к лекарю. Потрясение оказалось для девушки слишком сильным. Она снова залилась слезами и никак не могла остановиться. На уютной полянке в стороне от полигонов нас уже поджидали Дамия и леди Торени с встревоженным лицом. Леди Рассини сообщила мне, что случилось. Тяжело вздохнула преподаватель. Девушки, я вам искренне сочувствую. На моей памяти ещё ни с одним набором в академии не случалось подобного, а в этом году всё с самого начала идёт наперекосяк. Но ничего, они найдут того, кто ответственен за увечья ваших подруг, не сомневайтесь. А пока давайте постараемся отвлечься от мрачных мыслей. Леди Торенни, не мудрствуя, предложила разбиться на двойки, раздала каждые по корзинке и велела отправляться на поиски трав, выдав нам список. Мы с леди Вараней, естественно, образовали пару. Ученицы вяло потянулись в разные стороны. Внезапно земля под ногами вздрогнула и низко загудела. А еще через мгновение мы услышали, как вдалеке что-то взорвалось с оглушительным грохотом, и на том месте, где находилось наше общежитие, Вверх повалил густой столб дыма. Тамика закричала, остальные девушки сбились в кучу, затравленно озираясь по сторонам. «Что случилось?» — испуганно всхлипнула Эйлона. «Думаете, это взорвались ворота?» — Дамия была бледна, как мел. «Что делать?» — у ней дрожали губы. «Может, нам стоит бежать на помощь?» — неуверенно предложила я. «Тихо!» Неожиданно громкий голос леди Торени перекрыл начинающуюся суматоху. «Никто никуда не идёт. Нам дадут знать, что там произошло, а пока приготовьтесь к обороне, девочки, на всякий случай». Я почувствовала, как от страха пересохло в горле. Мы встали спина к спине. Преподаватель одним движением набросила на всех защитный купол. Время тянулось невыносимо медленно. Никто не произносил ни слова, Только крепко сжатые губы и подрагивающие руки выдавали волнение девушек. В конце концов, напряжение достигло своего апогея. Поэтому, когда в воздухе раздался оглушительный хлопок, возвещающий о появлении леди Россини, вскрикнули все, даже преподаватель. «Все здесь!» Не успев даже как следует закончить переход, крикнула куратор. «Все!» — подтвердила леди Торени. «Слава десятерым!» — не сдержалась леди Россини. «Ми леди!» «Что там произошло?» — хрипло поинтересовалась даме. «Кто-то напал на Академию?» «Кто-нибудь пострадал?» Я сама едва узнала свой искажённый страхом голос. «Нет, вовсе нет», — отмахнулась куратор. Она уже успокоилась и взяла себя в руки. «Кое-что действительно случилось, но ничего непоправимого. Леди, я вынуждена сильно вас огорчить. В общежитии произошёл пожар». Сейчас дознаватели Его Высочества пытаются понять, что стало причиной, но, судя по всему, улики были уничтожены в огне. Также неприятность заключается в том, что во всех комнатах стоит ужасный запах гари, и в них невозможно находиться. Боюсь, мы будем вынуждены переселить вас в другое место. Сами понимаете, сегодня о занятиях не может быть и речи. Кроме того, отныне вам запрещается свободно перемещаться по территории Академии, Только в классы и только в сопровождении преподавателей. Сейчас леди Торенни отведёт вас в общежитие, чтобы вы могли собрать уцелевшие вещи. Ошеломлённые и испуганные ученицы молча и покорно направились следом за преподавателем. «Леди варани леди риди задержитесь, пожалуйста!» Окрик леди Рассини настиг нас у выхода с поляны. Переглянувшись и на всякий случай припомнив все свои прегрешения, мы осторожно приблизились к куратору. Она подождала, пока остальные ученицы отойдут на безопасное расстояние, и негромко сообщила. «Девушки, я попросила вас остаться, потому что вас вся эта неприятность касается в большей мере, чем кого-либо другого. Взрыв произошёл именно в вашей комнате. Разумеется, королевские дознаватели будут работать, не покладая рук, но надежды узнать его истинную причину мало. Огонь уничтожил все следы. Так что подумайте хорошенько». «Возможно, вы можете помочь нам и назвать кого-то, кто мог бы желать вам зла». «Нет», — поспешно ответила я. Леди Варани бросила на меня изумлённый взгляд, но рассказывать Куратору о посылке не стала и тоже отрицательно покачала головой. Естественно, позже мне не избежать разговора с подругой, но у меня были свои причины не делиться этими сведениями с Леди Россини сейчас. Сначала я бы хотела обсудить таинственные часы с другим человеком, «Лорд Аласси теперь был единственным человеком, которому я могла доверять». «Что ж», — разочарованно протянул куратор. — «тогда больше не смею вас задерживать. Идёмте, я провожу вас». До позднего вечера мы разыскивали свои уцелевшие пожитки под завалами кирпичей и досок. Мне и Нии повезло меньше остальных, поскольку пожар начался именно в нашей комнате, От наших личных вещей мало что осталось. Вечерние платья, форма, косметика — всё сгинуло безвозвратно. Одежду для занятий нам пообещали принести утром, а что надевать на следующие бал, мы понятия не имели. Чуть лучше обстояло дело с зимними вещами, лежавшими в сундуках. Пламя их не тронуло, но вся одежда была в пятнах сажи и пропиталась запахом дыма. Прачки пообещали сделать всё, что возможно, но призвали нас не сильно надеяться. У остальных учениц ситуация была не столь плачевна. В общежитии для преподавателей нам выделили три пустующие гостевые комнаты, и те девушки, что жили поодиночке, вновь обрели соседок. Не сказать, что кое-кого это привело в восторг, но жизнь не всегда бывает справедлива. Несмотря на то, что Академия выделила нам в помощь добрый десяток слуг, лорд Аласси и его высочество с готовностью помогали перетаскивать вещи. Лиам вёл себя со мной невероятно предупредительно, а Эван старательно избегал. Не знаю, что послужило тому причиной, наш последний разговор или подозрение принца, но усугублять ситуацию у меня не было никакого желания. Оставалось лишь старательно подыгрывать. Вся эта ситуация очень меня угнетала. Я была подавленной и с трудом сдерживала слёзы. Старалась ни на кого не глядеть и молчаливой тенью скользила туда-сюда. Когда колокол пробил девятую стражу, я чувствовала себя до измотанной. Слава десятерым, это поручение было последним — принести с нижнего этажа от экономки стопку чистых полотенец. Внезапно из-за гобелена на стене, изображавшего пруд с толстыми лебедями, тоскливо взирающими на кувшинки, раздался тихий свист. Я резко остановилась и огляделась по сторонам. Свист повторился. Движимая любопытством, я осторожно приблизилась. Гобелен отодвинулся в сторону, и моим глазам предстал лорд Аласи с хитрой улыбкой на лице. Мужчина предупреждающе приложил палец к губам и поманил меня к себе. Оказалось, Гобелен скрывал небольшой альков, в котором свободно могли поместиться двое. «Что ты здесь делаешь?» — шёпотом поинтересовалась я. «Тебя поджидаю», — как-то даже удивился моему вопросу Эван. Весь день не мог найти возможности поговорить, Но сейчас Лиам слушает ежевечерний отчёт своих советников, и у нас есть немного времени. «И о чём же ты хочешь поговорить?» — безнадёжно вздохнула я. «Как ты? Сегодня был трудный день. От нежной заботы, что прозвучало в голосе мужчины, у меня защипало глаза. «Ты же всё знаешь?» — на всякий случай решила уточнить я. «Знаю», — невозмутимо подтвердила Ласи. Тогда ты понимаешь, что я сейчас чувствую. Слёзы удалось подавить лишь огромным усилием воли. Мне кажется, что мир рухнул. Именно так. Ни больше, ни меньше. Придя сюда, я понимала, что рассчитывать на сказку не стоит. В конце концов, всем аристократам с детства внушают, что мы не свободны в своём выборе. А у ментальных магов и выбора-то особого обычно нет. Я была готова принять свою судьбу, какой бы она ни была. Но тут появился ты. И буквально... Перевернул мою жизнь с ног на голову. Ты дал мне надежду, а это — самая опасная вещь в мире. Потому что я поверила, сказка может стать реальностью. Эван открыл рот, собираясь что-то сказать, но я жестом попросила дать мне закончить. Но балл закончился. Наступило утро, и реальность вновь вступила в свои права. И если раньше для нас ещё оставалась крохотная возможность быть вместе — то теперь её нет. «Но почему?» — искренне удивился Аласи. «Я здесь, я рядом с тобой. Если нужно, я готов сражаться за тебя». «Серьёзно?» — я едва не рассмеялась во весь голос. «И ты пойдёшь против своего принца, своего будущего короля?» «Ты драматизируешь», — нахмурился мужчина. «Лиам не зверь, он вполне разумный человек». «Думаю, если бы я с ним поговорил, если бы мы всё объяснили...» «Ты сам-то в это веришь?» — горько улыбнулась я. «Мне показалось, что его высочество всё твёрдо для себя решил. К тому же принц считает, что действует не в своих личных интересах, а ради целой страны. Это важная причина. Сомневаюсь, что он передумает». «Тогда остаётся ещё один выход — бежать», — по-мальчишески озорно ухмыльнулся Аласи. До границы с итальдером два дня пути верхом, если выехать ночью. У нас будет солидная фора. Говорят, там очень хороший климат, особенно на побережье». «Бежать? Ты совсем спятил?» Моему изумлению не было предела. «Ты вот так просто готов отказаться от всего богатства, положения в обществе, доверия своего друга. И ради чего? Ради женщины, которую знаешь всего несколько дней?» «Лео...» — мужчина мгновенно отбросил шутливый тон и стал серьёзным. «Я готов рискнуть, чтобы выиграть. И даже если придётся признать поражение, буду знать, что сделал всё, что мог, вместо того, чтобы до старости жалеть о том, что не хватило смелости бороться за собственное счастье». «Но... но...» Стальная уверенность Эвана отметала любые мои аргументы, и я уже не знала, что возразить. Он это понял.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 «О чем ты говоришь?» «Я уверен в своем выборе», — невесело усмехнулся Аласи, отступая и выпуская меня из своих объятий. «И готов на любой вариант, бежать или остаться. А вот ты, кажется, колеблешься». «Нет, что ты!» «Это нормально». Мужчина прижал палец к моим губам, призывая не перебивать. «Всю жизнь решение за тебя принимал кто-то другой. И сейчас ты сбита с толку». Но пришло время выбирать, как именно ты хочешь прожить свою жизнь. И сделать это можешь только ты сама. Я понимаю, тебе нужно время. Поразмыслив в тишине, когда ничто не будет отвлекать. А я приму любое твое решение. Я растерянно оглядывалась по сторонам, не зная, что сказать. Несколько раз я порывалась начать фразу, но не могла подобрать нужных слов. Хорошо. Наконец смогла выдавить я из себя. «Хорошо», — повторил ничуть не расстроившийся Эван. «Ты только будь со мной честна. Не смогу простить обман. Увидимся завтра». Мужчина легко провёл рукой по моим волосам и первым выскользнул из Алькова. Выждав немного и опасливо осмотревшись по сторонам, я тоже покинула убежище. Вернувшись на жилой этаж, я услышала ошеломляющую новость. Тиона приняла решение покинуть отбор. «Что за вопиющая расточительность?» — возмущалась Ния. «Каждый год со всей Северии отбирают лишь 10 10 девушек. Мы отмечены самим Абахаем. Наша магическая сила — это ценный дар, который нужно применять с умом и предусмотрительностью. И как же Тиона обращается с этим ценным даром? Попросту бросает его в пыль. Я еще поняла, когда Ленара решила уйти из Академии. Там был хм, особый случай». «Но бросить обучение только потому, что тебе страшно? Так в жизни будет ещё множество более сложных моментов. Пора учиться преодолевать их. Лео, ты вообще меня слушаешь?» Леди Варани возмущённо мерила шагами нашу новую комнату. Надо сказать, новые апартаменты были не в пример богаче предыдущих. Гостям Академии предлагали собственную гостиную с мягким диваном и креслами вокруг чайного столика, личную умывальню с мраморной ванной в каждой а не дурацкими душевыми кабинками, успевшими надоесть всем ученицам без исключения. И, наконец, спальню с просторным гардеробом, роскошным туалетным столиком из розового дерева и необъятной кроватью под балдахином. Кровать, правда, была всего одна, но таких гигантских размеров, что мы с ней без труда разместились на ней вдвоём. Ещё и для третьего места осталось. Вернувшись после тяжёлого разговора с Эваном, Я заняла кресло у окна гостиной и, не отвечая на вопросы, погрузилась в размышления. Вскоре подруге надоело такое невнимание, и она, обидевшись, ушла спать. У меня же даже мысли о ней не возникало. Я сидела неподвижно, наблюдая, как последние лучи солнца скрываются за горизонтом, а на мир опускается тьма, укрывая его плотным тёмным покрывалом. В окнах Академии погасли последние огни,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 но входить в главный корпус побоялась и обогнула его по едва заметной тропинке. Во дворе царила тишина. Больше не было видно ни неспешно прогуливающихся девушек, ни торопящиеся по своим делам прислуги. Академия напоминала крепость на осадном положении. Тёмные окна без единого лучика света неприветливо взирали на случайных прохожих. Я невольно поёжилась. Во внешнем дворе и на дорожке, ведущей к воротам, Я не встретила ни единой живой души, что, естественно, не могло не радовать. По створкам ворот, как и в день моего приезда, хаотично пробегали белые импульсы магической защиты. Я протянула к ним пальцы, но на полпути благоразумно передумала. Вместо этого я сняла с шеи кулон-ключ, который забрала у Эвана, и приложила к замку. По воротам пробежала лёгкая волна, погасив все импульсы, замок щёлкнул, и створки бесшумно распахнулись. Мгновение царила такая глубокая тишина, что я не слышала даже собственного дыхания. А затем раздались уверенные шаги, и сильные мужские руки заключили меня в крепкие объятия. Я подняла взгляд и посмотрела в родные синие глаза, точь в точь, как мои. Наконец-то! Эти полтора-десяти дневья вдали от дома в одиночестве показались мне вечностью. Как я справилась? Ты доволен мной? поинтересовалась я. Я нисколько не сомневался в том, что ты выполнишь задание, сестрёнка, прозвучали на духом слова. Ты всё сделала в точности так, как мы планировали?